Глава 33. Дальнейшие бури на острове любви. Ни у кого из производственной группы «Острова любви» не умещалась в уме, как их чудесная программа превратилась из обожаемой всеми добродушной телевизионной безделушки в презираемый и поносимый рассадник полового беспредела. На утреннюю планерку все пришли совершенно потрясенные. «Как тогда эта американка, Джастин Сакка, собралась в Африку лететь, в самолет села, — отметил Годни Рифмос, — и твитнула, что надеется не подцепить СПИД. Когда из самолета вылезла, уже была типа самой презираемой блядью на всей планете, как мы сейчас!» Годни источал столько авторитетности, что на миг ему даже удалось придать всему этому оттенок едва ли ничего-то хорошего. Вроде как бунтарство. «Остров любви против всего мира!» Добавил он и вскинул руку, предлагая Дейзи стукнуться кулаками, что она радостно поддержала. Уж такой год не крутой. Настоящий грайм-художник со своим треком на iTunes. Дейв, который по юридическим делам и подобной же мути, предложил как-то утешиться тем, что они уже не первый номер в списке самых ненавидимых возникло общее согласие, что бывшее национальное достояние Джералдин Гиффорд убила трансженщину Сэмми Хилл. Еще более глубокое облегчение они пережили от желчного негодования, с каким общество встретило новость о том, что команда Ко считает тех, кто освобождал пляжи Нормандии, военными преступниками. Но все они понимали, что «Остров любви» вскоре вновь вернется в лидеры. Остров любви был такой любимой всенародной институцией, гораздо любимее и Джералдин Гиффорд, и армии, и потому ее внезапно опали, еще предстояло какое-то время зачаровывать страну. И все катилось под горку. Теперь уже овеянный дурной славой, тот самый поцелуй без согласия перестал быть эпицентром их позора. Народ почуял кровь и захотел добавки как это бывает с любой современной мишенью ненависти. Стоит только обнародовать какое-нибудь злодейство, как непременно должны найтись дополнительные улики. Новостная круговерть неостановима и ненасытна. Зверю нужен корм. Внезапно поперли твиты и посты в фейсбуке, посвященные тому, до чего отчетливо удручающе, предсказуемо и постыдно тугоухость вообще всей этой вульгарщины. До чего из двадцатого века все эти замашки и предубеждения? Мальчики цепляют девочек, девочки цепляют мальчиков. Это вообще что такое? До чего вопиюще-раскольнически, ограничивающе и исключающе бинарно. А как же остальной половой спектр? Где же шикарная гендерная мозаика? Где детки-геи? Где квиры? Би и три? Где шикарное разнообразие радостных, нонконформных, неопределенных, неопределяемых, ярких половых диковинок, какие так выпукло определяют поколение радуги во всем его бесчисленно оттеночном многоцветии? На какой планете остров любви находится? И в каком веке? Можно подумать, Мадонна не целовалась с Бритни на церемонии премии MTV. Кристен Стюарт и Кара де Левинь не вышагивали по ковровой дорожке в Каннах со своими постоянно сменяемыми подруженцами, Элтон и Дэвид не заводили детей. Да чего же это все двумерно? Сплошь мужчины за женщинами и женщины за мужчинами. Мужчины и женщины на большая программа не способна. А как же буквально все остальные? Или они не имеют значения? Остров любви считает, что весь мир гетеросексуален? Да никто не гетеросексуален. Это вообще тема гетеросексуальность? Производственная группа Острова любви к общенациональной повестке дня была достаточно чутка, чтобы понимать, среди всех поводов для негодований, боровшихся за место в интернете, Остров любви крупнейший. Он целиком показал себя как человека не стои ноги вошедшего в историю, и потому уже рушился на свалку к программам, которые мы когда-то любили. Эта утренняя планёрка была решающей. Хейли явилась последней, что само по себе необычайно тревожище. Хейли гордилась своей бесцеремонной эффективностью. Ей нравилось появляться на работе первой, попивать мятный чай и барабанить идеально накрашенными ногтями по бескрайней блестящей столешнице, пока остальные вваливались, опаздывая на 15 секунд, обливая себе руки латте, поскольку крышечки на стаканах из косты в фойенах лобучивали в попыхах. Сегодня Хейли, чтобы найти в себе силы войти в лифт, понадобились два двойных эспрессо и карамельный блинчик из косты. Она понимала, что часть неприятностей из-за нее. Большая часть. Лицемерие со всем этим, никаких оттенков серого, в котором ее уличали, сделало ее уязвимой. Личность помельче. Может, и прогнулась бы под таким давлением, но Хейли Бернстин, будь она личностью помельче, не возглавила бы самую преуспевающую реалити-телефраншизу. Она боец, и, зарядившись двумя двойными эспрессо и карамельным блинчиком, она была готова к бою. «Так», — сказала она, — «нам тут франшизу спасать надо. Как мы будем это делать? Кто первый?» «Ну, – произнес Дэйв, занятый юридическими делами и подобной же мутью, – думаю, нам надо размежеваться с Кошаком Кёртом, вырезать его из раздачи на Нетфликсе из всего прошлогоднего сезона, выстричь из всех групповых снимков, обнародовать заявление, в котором отчетливо дать всем понять, что мы с ним разорвали все связи, потому что он не воплощает наши ценности» и он не то, какие мы на самом деле. — Да, потому что это сработает, а, Дейв рявкнула Хейли. — Великая и могучая многомиллионно-фунтовая франшиза швыряет растерянного козла отпущения волкам в попытке увернуться от ответственности за создание культуры домогательств, в самом начале его и растлившей. Дэйв, занятый юридическими делами и подобной жемутью, пригорюнился. «Еще какие-нибудь гениальные предложения?» «Знаете что?» — подала голос Дейзи, на миг откладывая телефон, что свидетельствовало о том, до чего серьезным считает она разразившийся кризис. «А если мы скажем, что нас всех травили в школе?» воцарилось молчание. Дейзи сочла это знаком поддержки. «В смысле, это же беспроигрышно всегда, верно?» Когда кто-нибудь знаменитый делает что-то нехорошее или ему тревожно, что он всем недостаточно нравится, он заявляет, что его травили в школе. Роскошные актрисы так постоянно поступают. Вы не замечали? Приходит время, и каждая роскошная актриса дает интервью Гардиан, в котором говорит, что ее травили в школе. Может, и нам стоит попробовать? Я вот нас точно пожалела бы, если бы узнала, что нас травили в школе. Хейли хотелось послать Дейзи нахуй, но она понимала, что это травля. «Спасибо, Дейзи», — сказала она ледяным тоном, — «я учту это предложение». Дейзи этого не услышала, потому что уже уткнулась в телефон. «А еще можно разыграть карту биполярки», — предложил Дэйв, занятый юридическими делами и подобной же мутью. «У Мэлла Гибсона прокатила? А уж у него-то по той еврейской теме задницу ху, зашкварила. Не употребляй слово зашкварило в таком контексте, Дэйв, сказала Хейли. Так с нулевых не говорит уже никто. Кроме того, Дэйв, — встряла Дейзи, не отрываясь от телефона, по-моему, у всех немножко биполярка, нет? Заткнись, Дэйв! Заткнись, Дейзи, проговорила Хейли. Повернулась к годний рифмусу. Ну, в смысле, повернула тело к нему, а взгляд продолжала вперять в потолок. Это потому, что накануне они с годней Рифмосом с пьяну переспали на полу у нее в гостиной. И поэтому, поверх всех прочих бед, Хейли приходилось теперь заниматься неизбежным улаживанием рабочей динамики, без которого не обойтись после того, как потрахаешься с сотрудником. Сплошные вопросы. Ошибка ли это? Случится ли вновь? Они теперь... Типа, вместе или как? И, что самое главное, заявит ли он на нее в отдел кадров за сексуальные домогательства? Она, как ни крути его начальница, в отчетливом положении власти и авторитета. Ей 45, а ему двадцать Хейли понимала, что однозначно уязвима. Пресса обожала, когда удавалось поймать женщину на сексуальных домогательствах посреди постоянных разоблачений гадких мужчин. Всем же делалось гораздо лучше относительно «я тоже», раз мы все в этом едины. Годний Рифмос знал, о чем Хейли думает, потому что обычно об этом думал он сам. Он думал об этом всякий раз, когда вечер, проведенный в клубах, завершался случайным съемом. Бухло, наркотики, секс. А следом негласный страх обнаружить, что у девушки взгляд на прошедший вечер отличается от взгляда Годни. Иногда девушки бывали очень милые и впрямую говорили об этом. Не волнуйся, сегодня, не собираюсь ей ответить, что слишком напилась, чтобы сказать «да». Мило, когда они об этом сообщали. Просто быстрый ответ на незаданный вопрос. Надежная подруга? Так это клёво!» «Стоит сказать такое Хейли?» «Что, все в порядке?» «Может, погодя, но, вероятно, все же не на планерке». «Наверное, лучше поступить, как все, Хейлс, сказал он, сосредоточиваясь на работе. «Поваляться в ногах, поизвиняться, как полицейские то и дело. Мы такие, эй, мы слушаем, мы мотаем на ус, мы на самом деле не такие, мы такие». — Мы работаем со своими ошибками и стремимся быть лучшими версиями самих себя и прочая такая вот херня. Дейзи оторвалась от своего телефона, как это бывало всегда, стоило годний рифмусу открыть рот. — По-моему, это гениально, — сказала она. — Может, нам всем надо провести неделю в ските, в частной лондонской психиатрической больнице «Праери», прежде чем делать заявление? — Ну, в смысле, чтобы наши... Переизобретение себя смотрелось прям как настоящее. Дэйва, занятого юридическими делами и подобной же мутью, это не убедило. — А мне не кажется, что просто извиниться достаточно, — сказал он. — Чтобы заслужить прощение, нужно показать хоть что-то похожее на перемены. — Даже Мэл Гибсон бросил пить. — Нас спорят. За то, что мы спускаем на тормозах токсичную маскулинность, и модель нашей программы слишком бинарна. Мы — остров любви. Как это можно изменить?» Хейли тяжко сглотнула. У нее довольно внезапно зашумела кровь. Глаза загорелись. И это не эспрессо. Это идея. Гениальная идея. Она увидела выход. «О, Боже!» — сказала она. «Я знаю, что нам надо делать». «И что же нам делать, Хейлс? – спросил Годни. «Мы поддержим радугу. Мы не просто извинимся за свою тугоухость. Мы проведем работу над ошибками. Мы свою тугоухость учтем, и она напитает нас. Мы трансформируем ее в двигатель настоящих общественных перемен». Из следующего сериала мы сделаем один сплошной грандиозный праздник поколения пытливых. Полноцветное исследование, наполненной и небывалой природы полового и гендерного спектра. Присутствовавшие разразились стихийными аплодисментами. Всем было ясно, что это потрясающее переизобретение способно пинком вернуть их франшизу в самую середку общенациональной повестки и запустить в ногу с историей. Хейли позволила себе коротко понежиться в рукоплесканиях, ликовании и торжествующих жестах, а следом перешла к делу. «Так, народ, — сказала она, — очищаем расписание прослушиваний». Выкидываем оттуда всех привычных, избитых козлов и тёлок. Это всё ужас, какой прошлый год. Теперь мы ищем участников по всей радуге. И у нас меньше недели на то, чтобы запустить с ними новый сезон». «Погоди минутку, Хейлс», — сказал Годни, — «разве не надо двоих гетера оставить? Одного козла и одну тёлку. В смысле, они же тоже часть радуги, правильно?» Хейли призадумалась. А затем у нее вновь участился пульс, и вспыхнули глаза. «Ты прав, Годни!» — признала она, и на сей раз счастливо глянула ему в глаза. «Нам действительно нужно по одному человеку из старой модели. Оставляем козла из прошлого улова». «А телку?» — спросил Годни. «Нам же по одному каждого». «Именно!» — торжествующе произнесла Хейли. «И телка у нас уже есть!» потому что в этом-то и соль, банда, мы позовем обратно Джемайму. Вот это будет работа над ошибками. Да, это вообще запредельно. Тут все в комнате впали в благоговейное молчание. Никаких аплодисментов или кулаков к потолку. Эта идея оказалась такой потрясающей, что заслужила почтительное безмолвие. Все понимали. Вот почему Хейли — начальник. «Остров любви мертв!» — крикнула Хейли. «Да здравствует остров Радуги!» И теперь уже все шумно возликовали. В припадке чистого восторга Хейли предложила Годни дать пять. И даже то, что он продолжил эти пять чередой хлопков, ударов, рукопожатий, сцепок пальцами, и Хейли всюду промазала не смогло омрачить ей радости.